Глава 82. Аллан и его родители сидели в кабинете. Юноше казалось, что с тех пор, как они узнали о возможном участии Джейми в убийстве Керри, они беспрестанно смотрели новости. Передавали репортаж дня. Женщина с микрофоном стояла на фоне средней школы. Седдл Ривер, Нью-Джерси. Тренер по лакроссу Скотт Кимблл был арестован за убийство керри даулинг невозможно подумал алан не может такого быть однако все было именно так в полном оцепенении он дослушал подробности покушения кимболла на элен и джейми мать вскрикнула от облегчения а у него на глаза навернулись слезы не могу поверить что все кончилось сказал алан и для меня и для Джейми ну теперь ты я могу ехать в Принстон